Глава вторая. Пространство. Почему именно шагнул, а не, например, заглянул? Да откуда я знаю? Хорошо еще, что бегом не рванул. Удивляюсь, как вытерпел столько времени и не залез в черноту первым делом. Сначала я обнаружил под ногой опору и смело перенес вес. А потом почувствовал, как эта опора куда-то ускользнула, и я стал заваливаться вперед. У меня тут же волосы дыбом встали. Я аж зажмурился от неожиданности. Можно ведь было швабру еще и как щуп использовать. Почему я не догадался проверить пол? Ну, хоть о тросе подумал. Приготовился к ощущению падения и к тому, что трос сейчас больно вопьется в тело. Но ничего не произошло. Вот прям вообще ничего. Я просто завис в пространстве, будто в воде. Я открыл глаза и осмотрелся по сторонам. Вокруг темнота кромешная, как и на видеозаписи. Но я точно не в воде. Это факт. Вот это да! Да здесь же невесомость! Вспомнив о том, что кто-то или что-то выскользнуло из-под моей ноги, я принялся тщательнее оглядывать окружающее пространство, светя фонарем. Чернота и так будила давно забытый страх темноты, так еще и что-то неизвестное, прячущееся там, подливало масло в огонь. Фонарь был довольно мощным, но свет практически тут же растворялся, не показывая ничего». Я даже себе на руку посветил, подумав, что лампа перестала работать. Но нет. Хоть и тускло, но я смог увидеть ладонь. Отметил про себя. Нужно сделать заметку, что местная среда, судя по всему, поглощает свет. Очень интересно. Всюду темень, хоть глаз выколи. Я тут же обернулся. Посреди черного пространства тусклым световым пятном Тут-то сквозь пелену, проглядывает моя лаборатория. Хорошо видно лишь небольшой прожектор, который повернут к мембране. Думаю, если отдалюсь метров на десять от прохода, даже не увижу его. Еще один повод похвалить себя за решение с тросом. Он как путеводная нить ариадны, только подлиннее бы его. Ага... А еще этот трос напоминает рыболовную леску. А я, соответственно, наживка. Однако вокруг даже намека не было на присутствие чего-то живого. Ни звуков, ни запахов. Только чернота. И несмотря на напряженность ситуации, темнота успокаивала и вызывала умиротворение. Хотелось просто расслабиться и раствориться, забыв обо всем. Интересно, что я смогу найти там, в черноте? Мне захотелось снять с себя водолазную маску и крикнуть в пустоту, но я одернул себя. Что-то подсказывало, что так лучше не делать. Не время пока для глупостей. Трос, конечно, тоже лучше не отцеплять. Я не знаю, сколько времени провисел так посреди пустоты, пытаясь хоть что-то разглядеть в черном пространстве. Страх неизвестности давно отступил под натиском любопытства. Очнулся я, когда на запястье завибрировал браслет. Он уже третий раз вибрирует сегодня. И это означает, что уже два часа ночи, а я снова слишком засиделся за работой. Это и не мудрено. Если не отправлюсь спать сейчас, сработает еще два сигнала — в три часа ночи и в 4 которые означают, что точка невозврата пройдена, и весь следующий день я буду ничего не соображающим зомби. А мне ведь еще лекции читать. Очевидно, что я вряд ли смогу уснуть, но на сегодня и так достаточно впечатлений. Я себя знаю. Если не сделать паузы, скоро от меня останется скелет, обтянутый кожей с синяками под глазами. Так в моей жизни было уже шесть раз. Нужно придерживаться дисциплины. К тому же нужно все тщательно обдумать. Пространство. Я еще раз окинул взглядом черноту, а затем потянул за трос, втягивая себя обратно в комнатушку без окон. Оказавшись в кабинете, я еще раз взглянул на подрагивающую границу отделяющую мой родной мир от черной бездны. Проверил, что камера, примотанная теперь к вешалке, исправно работает и снимает все происходящее за гранью. Крыса в биосканере по-прежнему была бодра и здорова. Биосканер никаких отклонений не обнаружил, подтверждая безопасность атмосферы, царящей за гранью. Потянувшись всем телом, я потрепал по голове кота и устало поплелся домой, в соседнюю комнату. У меня небольшая двухкомнатная квартирка на цокольном этаже четырехэтажного дома. Не то чтобы я люблю подвалы и сырость, просто это было подходящее место для экспериментов. Да и для открытия портала нужно особенное место. Аппаратуру я не отключал, еще чего не хватало. А если я больше не смогу открыть проход... Я быстро затолкал в себя бутерброд, следуя завету на плакате, что висел над выходом из лаборатории. Он гласил «Съешь что-нибудь». Его оставила моя бывшая девушка, которая почему-то считала, что я слишком много работаю. Есть мне совсем не хотелось, но в последний раз я, кажется, в восемь утра завтракал. На ходу сбивчиво надиктовал в браслет – Отчет о деталях исследований, которые не успел записать сразу. В постели удерживал себя почти насильно. Да и как тут будешь лежать спокойно, когда за стеной вход в пространство? Однако я все же уснул. Проснулся в абсолютно овощном состоянии. Кое-как затолкал в себя недожаренную яичницу с кофе. Не помню, как дошел до института и почти на автомате провел три лекции. А ведь я обещал себе, что не буду скучным невнятным преподом. Эх!» Столкнулся с Верой, но не стал здороваться. Она ушла от меня полгода назад. Ей не нравилось, что я столько работаю, а денег у меня не прибавляется. Вот и нашла себе какого-то богатенького мажора. Мне же лучше. Генри Форду жена гаечные ключи в мороз подавала а Вера просто хотела красивой жизни. С катертью дорога. Посмотрю на нее, когда получу Нобелевку. Стоило обязательным делам закончиться, как ко мне снова вернулась жизнь. Мой мозг работал подобно суперкомпьютеру, прикидывая варианты по освоению нового мира. По пути домой я заскочил в магазин. В беспокойной голове уже сложился список необходимых покупок. Купил лебедку с тросом на 100 метров, газовые баллоны и шланги к ним, буду как железный человек, захватил мощный налобный фонарь, работающий в том числе и в инфракрасном спектре. Заехал в ателье, поставил апдейт на айлинзы. Теперь в моем арсенале прибор ночного видения и тепловизор. Плюс добавил возможность совершать запись прямо из глаз. Раньше жалел денег на подписку. Ну что, теперь чернота будет не такой непроглядной, а? Ха-ха-ха-ха! Немного подумав, купил массивный нож на пояс. Лишним точно не будет. У меня есть складной перочинный. Но, вспомнив ощущение от того, как кто-то выскользает из-под ноги, а потом прячется в темноте, Решил еще и такой взять. Я хоть и ученый, но это не отменяет необходимость запасаться средствами самообороны. Зайдя домой, тут же направился в лабораторию. Проигнорировал напоминание о том, что нужно пообедать, сделать зарядку и принять душ. Это все не так важно и может подождать. Видеозаписи не показали ничего нового. Сплошная темнота и больше ничего. Прожекторы так ничего и не высветили. Газовые баллоны я засунул в рюкзак. К ним подключил два шланга с зажимами, которые будет удобно крепить на предплечьях и запястьях. Сделал импровизированные клапаны, чтобы выпускать газ движением пальцев. Думаю, этого будет достаточно для управляемых полетов в черноте. Но это, естественно, временное решение, пока не придумаю что-то лучше. Можно было бы вентиляторы использовать, но мне почему-то не хотелось шуметь там, за гранью. Темнота располагает к тишине, и мне очень не хочется ее нарушать. Да и классно там. Если бы не вчерашнее напоминание о сне, я бы до сих пор оттуда не вернулся. Наверное. Я приладил лебедку к колонне, и настроил дистанционное управление. К слову, весело она довольно много. Умный производитель сделал упаковку на колесиках, и до дома я дотащил ее без приключений. Но когда пришла пора спускать катушку по лестнице, я едва не сорвал спину. На всякий случай запрограммировал управление на действие. Например, начать наматывать катушку, если я дерну за трос три раза подряд. Я ведь совершенно не уверен, будут ли проходить сигналы сквозь переход. Я снова нацепил на себя водолазный костюм, все же паранойя пока сильнее меня. Крысу из-под присмотра биосканера так и не достал. Она выглядит вполне живой и чувствует себя превосходно, но вдруг дня через три появятся симптомы какой-нибудь пустотной лихорадки. Поверх кислородных баллонов, Нацепил рюкзак с баллонами газовыми. Нервно потерев ладоши, я сделал глубокий вдох. Дыхание перехватывало от предвкушения, а сердце заходилось в груди. Решившись, я ринулся было вперед, но в этот момент увидел мелькнувшие задние лапы Рика. «Чертов кот сиганул прямо в проход!»